детства и отличался таким бунтарским характером э, всякие формы они всегда были мне противны. и если я видел какие-то уже шаблоны э, мышления то где-то на позадальном уровне я всегда против них восставал я еще я не понимал прав я не прав просто мне вот всегда было противно шаблонное мышление И я верю, что Бог сегодня использует вот это протестное настроение. Я просто не захотел, вот изначально не захотел говорить с вами о взаимоотношениях в супружестве. Хотя если быть ну, более объективным и честным, то мы будем касаться этого вопроса. Но он является как бы составной нашего призвания. Это не основная, в общем-то, часть нашего призвания быть мужами, мужьями. И в то же время то, о чем мы сейчас будем говорить, взгляд, целостный взгляд на то, что такое мужчина вообще. Кто такой мужчина? Он, в общем-то, и возбудит, наверное, в нас здравый смысл соглашаться со словом Божьим. Соглашаться с его волей. И в этом соглашении мы станем хорошими мужьями, хорошими отцами, хорошими лидерами церкви и хорошими друзьями вообще, по сути. Для этого нам нужно нечто осознать. И вопрос простой. Что же такое быть мужчиной? Кто это такое? Что это за существо такое? Почему Бог так определил, что должен быть и мужчина, и женщина? А что нельзя было партнеров создать, ну вот так вот, и два мужчины там, которые друг друга любят и уважают? Нет, Бог определил, что должна быть и женщина, и мужчина. И что характерно для мужчины, думаю, не ошибусь э, в, своей, в своем, э, как же это правильно выразиться, догадке, что Бог наш, Он тоже мужчина. Ну, посудите сами. Если он отец, но он кто? Если он он, то он кто? И он создал нас по образу и по подобию своему. Как я понимаю этот вопрос, он дал нам характер свой. Конечно же, Шадам мы знаем, мы знаем историю. Мы знаем эти события, в которых что-то, нечто произошло. Обстоятельства, при которых Адам потерял этот характер. Он утратил эти свойства, которые сообразовывали его с Творцом. Меня воспитывала мачеха, и мне запомнились ее слова. Мама. Не запомнились ее слова, она мне говорила в детстве. Мужчина это не тот, кто носит брюки. И я вам советую согласиться с этим. Конечно, если раздеть того, кто носит брюки, то можно вроде как убедиться в том, что это мужчина. Но на самом деле внешние признаки отличают, должны отличать мужчину от женщины. Я думаю, что это прежде всего суть мужчины, сущность, и она отличающаяся, она особенная. И я скажу, даже больше того, она славная. Я думаю, что это даже в каком-то роде привилегия, это, это, это почетно быть мужчиной. Знаете, люди, не знающие Бога, не имеющий Бога в разуме, стремятся к мирским почестям. И наивысшая из этих почестей – это быть президентом. И вот они достигают этого, упиваются, радуются. Я не знаю потом, насколько долго они радуются, но я вам хочу сказать, что почет быть мужчиной, он гораздо выше, чем быть президентом. Так, ну это было как бы небольшое вступление к тому, что мы будем говорить. Итак, изучая Библию, мы можем увидеть вообще два образа, которые будут иметь отношение к мужчине. Это образ, который мы имеем по согрешению Адама. Это характер мужчины. По согрешению. И что-то, конечно, поменялось, кардинально поменялось в характере мужчины. Я предлагаю вам сегодня посмотреть очень много мест из Писания, касающихся понимания сути мужчины. И вообще я не буду учить вас совершенно... Вот Совершенно не буду учить вас тому, что вы должны делать, как мужчины, и чего вы не должны делать, как мужчины. Я постараюсь научить, наставить вас посредством Слова Божьего тому, чего от вас ожидает Бог, и чего Он от вас не ожидает, не хочет видеть. Что в глазах Его, в общем-то, является мерзостью. И... Первый стих, на который я хотел бы обратить ваше внимание, он из Второзакония. И если хотите, можете посмотреть на него. Это 22 глава, 5 стих. Это так, для того, чтобы мы вообще понимали, что нам надо иметь некое представление о том, кто же такой мужчина, по сути, и имеет ли это значение. 22 Пятый стих. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим, всякий делающий это». Итак, мы здесь видим некую разницу и подмену понятий Бог воспринимает как мерзость. Бог воспринимает как мерзость тогда, когда мужчина не сообразовываются с тем образом, который Бог предусмотрел для него. Но в процессе истории, в процессе развития, так сказать, общества безбожного, мы видим, как образ мужчины он все больше и больше трансформировался. И, в общем-то, в какой-то мере утеряны вообще на сегодняшний день четкие ясные ориентиры того, а что же такое на самом деле быть мужчиной. Современная вообще философия, философия такая гуманистического направления, такая толерантная, она вообще как бы предполагает вообще убрать все эти значения, Между полами. И нам сейчас навязывается такой стереотип мышления, что вообще человек не рождается по определению уже тем или иным. А он сам должен решить, кто он хочет быть. И действительно, знаете, я встречал в своей жизни людей, И гомосексуалистов, и трансвеститов. И вот что меня удивляет и поражает. Я все время думал, что ну, люди не могут не знать, что это противоестественно. Мне все время казалось, что они понимают, что то, что они делают, это мерзость. И вот в тех случаях, о которых я говорю, я был шокирован, в общем-то, тем, что я где-то поверил в то, что они не понимают. Для них размыты совершенно границы. Они просто не понимают. Для них, в общем-то, нет никакой опасности в том, что они выбирают. Они не видят того, что это несоответствие. Они считают себя, ну, определенная группа людей, которых я сейчас называл, считают, что они мужчины. Ничем не, не, скажи мне, он говорит, а какое ты имеешь право отчитать, что ты мужчинее, чем я мужчина. Ориентировки есть. Ориентировки есть, и они даны нам в Писании. И я хотел бы, чтобы мы сейчас приобрели правильную ориентацию. Давайте посмотрим на образ, который сформировал мир, образ мужчины. Он очень хорошо выражен в послании к римлянам. Давайте откроем первую главу римлянам. И здесь конкретно говорится о мужчинах. Первая глава, 27 стих.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 Злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречия, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбивые, непримиримые, немилостивые. Они знают, праведный суд Божий, что делающие такое достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». И я хочу обратить ваше внимание особенно на перечисленные характерные особенности человека, у которого границы размыты. И если вы объективно вообще посмотрите на окружающий вас мир, не имеющий Бога в разуме, и зададитесь вопросом, чем живет современный мужчина? Что ценно в глазах его? О чем он вообще говорит? Ну, многие из вас, наверное, где-то э, имеют какую-то работу, коллектив, в котором э, вы имеете взаимоотношения с людьми неверующими. Вот о чем они говорят? Что их радует? Э, о чем они с восторгом рассказывают? Ну, это, это так, чтобы вы просто вспомнили, не говорили. Я знаю, о чем мне говорят, и вы знаете. И вы сами, наверное, были соучастниками подобных рассуждений, обсуждений, пошлостей, анекдотов. И так, чем, чем похабней, тем, тем краше, чем более неверный, тем более достойный. Но это совершенно извращенный образ мужчины. Вот. И теперь мне бы хотелось вам показать мнение Бога о том, каким же должен быть мужчина все-таки. То есть мы сейчас посмотрели о том, каким его предлагает видеть мир. И я, конечно, надеюсь, что вы уже освободились от влияния вот этого стереотипа отличающего мужчину, настоящего мужчину. Это не ловелас, это не, это не блудник, настоящий мужчина. Это не предатель. Так кто же это? Во-первых, мы должны увидеть, что Бог ожидает от нас, когда мы приходим к Нему с покаянием, с сокрушенным сердцем, он ожидает от нас некой метаморфозы, некоторого преобразования нашего мышления. И об этом достаточно ясно написано. Давайте посмотрим 1 Коринфянам, 15 глава. Я предлагаю вам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 Извините за сленг, не катит. Мы не можем исповедовать Иисуса Господом и при этом не преобразоваться, не принять Его образа, не войти в Него, не стать единосным. Это вообще нонсенс для меня. Я не знаю, можете ли вы уживать, ну как бы согласовывать перстный образ и Христа. В моем представлении это не сообразовывается. Должна произойти метаморфоза. И если она еще не произошла в вашей жизни, то вы должны сфокусировать на этом очень серьезное внимание. Вы должны соответствовать вот тому образу, который предусмотрел для вас Бог. Это его ожидание. Это его воля. Он хочет видеть в вас тех, Кого он родил, кого он сотворил, а не, не тех, кого испортил враг душ человеческих. Вот. А теперь чудеснейший стих, который просто может стать для вас своего рода таким зажигалочкой. Это первое Коринфянам. Давайте назад немножко вернемся. 11 глава, 7 стих. Здесь чутко и ясно. Дается нам понимание того, кто такой мужчина. Итак, муж не должен покрывать голову. Ну, я не об этом. Можете покрывать. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья. Вас это не впечатляет? Муж, мужчина есть образ и слава Божья. Что это означает? Это, во-первых, означает, что Бог, глядя на вас, он просто восхищается. Только если вы то, кем должны быть. Я думаю, что нам стоит ну, пару минут остановиться на понятии слава, чтобы мы понимали вообще, в чем суть этого понятия. И Библия нам опять же расширяет это понимание. Это притчи. Можете открыться со мной, можете, можете поверить в прочитанному мною притчи 17 глава. Так, и это будет шестой стих. Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей родителей их. Слава детей родителей. Вы когда-нибудь, здесь же все женатые, наверное, уже имеющие детей, и уже, может быть, ни одного, ни двух. И я надеюсь, что вы как приличные отцы, наверное, наблюдали за своими детьми, как они ведут себя в коллективе, о чем они там говорят. Наверное, вам это интересно было. Слышали ли вы когда-нибудь? Ну, может быть, не от ваших детей. Дай Бог, чтобы это было от ваших детей, конечно. Когда дети, аргументируя свое превосходство, говорят, а мой папа а мой папа, и вот они там начинают перечислять. А мой папа такой, а мой папа вот такой. А мой папа славный, а мой папа сильный, а мой папа ходит в спортзал, а мой папа там пастор. И э, я о чем хочу вам сказать. Чем они хвалятся? Им нечем хвалиться. Они хвалятся родителями. Я вам хочу сказать, что это очень хороший пример. Недаром Иисус сказал, будьте как дети. Я думаю, что он именно вот этот аспект подразумевал. Будьте как дети, которые не видят себя э, ни, ничем тем, чем бы можно было похвалиться. Но хвалящиеся, хвалитесь Господом. Это будет честно, и это будет удовлетворять ожидания Божьи. Ему приятно будет это. Точно так же самое, как это приятно вам слышать, когда ваши родители хвалятся вами. Ну, и это, это их слава. Вот вы, когда они вами хвалятся, они выражают вот это явление, славу вашу. Дальше. Это тоже из притч будет стих 22 глава. Первый стих. Доброе имя лучше большого богатства и добрая слава, лучше серебра и золота. Добрая слава лучше серебра и золота. И как я вижу, что здесь речь идет о том, что говорят. Вот что о вас говорят. И если это добрая слава, то это... это Гораздо больше всякого приобретения. И действительно, если поразмышлять, порассуждать, современный мир стремится к... Он потребительски настроенный. Он стремится к тому, чтобы приобретать, накапливать и увеличивать благосостояние. Но в то же время... Если при этом, я не говорю, что это вообще плохо иметь благосостояние, но если при этом вас проклинают на каждом шагу, если при этом ни одного доброго слова вы не можете услышать, а если и услышите то льстивое, только ложное, то я думаю, мало радости будет вам от всего богатства, которое вы имеете. Доброе. Молва, доброе слово, оно гораздо дороже, чем в кипрском банке счет. И еще для, того, для понимания того, что такое слава, напомню, что мы говорим в контексте того, что мы являемся славою Божьей. Вообще-то удивительно. Вот Мы сейчас говорили, что для детей... Слава – это их родители. А Бог нам говорит, что мы являемся Его славою. О чем Он? И я вижу, что это удовлетворяет Божьи ожидания, когда дети Его прославлены. Ну, спрошу отцов вас, вы хотите, чтобы ваши дети были прославлены, чтобы ваши дети были на выс в высоком положении, чтобы они были заметны, чтобы о них говорили, чтобы газеты писали? А теперь я задамся вопросом таким, и это очень интересный и важный вопрос. От кого зависит слава детей? Каким образом они ее приобретают? Где они ее берут? И когда я размышлял над этим, я ко второй части стиха, который мы прочитали недавно, 11 Коринфянам 7 стих, ко второй части подошел. Жена есть слава мужа. И я благодарю Бога за те откровения, которые просто посыпались вот, относительно этого вопроса. Знаете, то ли я был так научен, то ли я сам так научился, я не знаю даже. Но у меня сложилось определенный взгляд на это понятие «жена, слава мужа». И, наверное, я даже не ошибусь, если скажу, что я, наверное, даже ее укорял несколько раз по этому поводу. Жену э, претензии предъявлял. Что я предполагал? что вот ее жизнь, она, в общем-то, ей дана Богом для того, чтобы она жила для меня. Жена должна жить для мужа. Почему? Ну, она слава мужа. Она должна, в общем-то, все то, что она делает, она должна делать ради славы мужа. Все то, что она делает, в конце концов, не к, ней должно, к ней никакого отношения вообще не должно иметь. Все это она делает для мужа. И я не скажу, что это полная ересь. Почему? Потому что любовь, она действительно предполагает вот такое жертвенное состояние сердца и вот такое поведение. Но, готовясь к этому семинару, я немножко пересмотрел все-таки это понятие. Где-то я слышал от какого-то политика такую фразу, что о славе государства в целом судят по благосостоянию их пенсионеров и сиротов. То есть слава государства и его величие, оно невозможно. При том, что сироты обездолены... И пенсионеры не обеспечены. Это чья забота? Забота пенсионеров и сирот? Прославить государство? Нет. Это забота государства, которая э, имеет отношение к сиротам и к вдовам и к пенсионерам. И когда сироты успешны, когда они в достатке, когда пенсионеры довольны. Вот это и есть, они есть слава государству. И вот в таком контексте я предлагаю вам теперь посмотреть на взаимоотношения с женами. Если ваши жены счастливы, если ваши жены спокойны, мирны, радостные, и они везде привносят благодать, куда бы они ни пришли, то вот это и есть слава мужа. Вот этим и прославлены вы. Ведь почему она такова? Да потому что она спокойна. Потому что она замужем. Потому что вы обеспечили ей этот покой. Потому что вы позаботились о том, чтобы мир был в ее сердце. Чтобы она ни о чем не переживала. Но для этого действительно надо позаботиться. Для этого надо действительно свою часть исполнить призвание, которое Христос к нам имеет. И вы, наверное, знаете, Ефесянам 5 глава там идет как бы раздача. Раздача кому что. Жена повиноваться, а мужьям любить. Так вот только при этом условии только при этом условии. Ваши жены будут славой вашей. Тогда действительно исполнится слово жена, слава, мужа. Если вы не будете ее обеспечивать, прежде всего, любовью, не побоюсь этого слова, она не будет спокойна, она не будет уверена, она не будет человеком, который сам имеет мир и привносит его туда, куда идет. Итак, на ком лежит ответственность за вашу славу? Конечно, можно сейчас ее э, говорить, да, действительно, э, эта ответственность лежит на мне. Но я бы все-таки перефокусировал сейчас, опять же, ваше мышление. Потому что понимать свою ответственность – это одно, а вот как ее осуществлять – это совсем другое. Я сталкивался неоднократно в своей жизни с тем, что я понимаю, как правильно, я знаю, что нужно делать. Но я удивлялся сам себе, а я этого не делаю. А, а мне, у меня это не лежит в сердце и ну, не осуществляется. Хотя все знаю. И мы сегодня, хоть и мало времени, но все-таки попробуем решить эту проблему. Что же делать, как привести в порядок баланс найти между знаниями и самой жизнью. И тем, чтобы жить согласно этих знаниям. Давайте мы сейчас бегло так посмотрим, потому что времени уже мало, посмотрим на примеры, которые мы можем рассматривать как образы для подражания. Когда я узнал о том, что мне придется говорить этот семинар, я как бы так тестируя немножко то, о чем я буду говорить, я спросил в церкви у мужчин. Кого вы видите в Библии, кроме Иисуса Христа? Потому что ну, это как анекдот про белочку, может быть, знаете. Кроме Иисуса Христа, кого вы видите в Библии, мужчину достойного вашего подражания? На кого вы могли бы смотреть и сказали, э, ну да, вот я бы хотел быть на него похож во многих аспектах жизни. И это э, то, что я услышал, это вошло в унисон, это, это согласовывалось с тем, как я видел эти образы. Вы сейчас, наверное, тоже в своем разуме дали ответ на этот вопрос, и попробую как бы, угадать. Это Давид? Ну, кто-то машет «нет», кто-то машет «да». Ну, плохо, что если не Давид. Лучше вот, я вам скажу. Почему? Потому что о Давиде Бог сказал, вот муж по сердцу моему. И если вы хотите быть человеком по сердцу Бога, то вам нужно все-таки присмотреться к тому, что же в Давиде было такого, что достойно вашего внимания и уважения вообще. И Я прочитаю один... «Отрывочек жизни Давида». Для того, чтобы понимать, в чем суть его характера и почему именно о нем так Бог сказал, нам нужно внимательно проследить историю его жизни. И я предлагаю вам сейчас ну, один из самых ярких примеров из его жизни посмотреть. Это книга царств. 16 глава, открываем. Мы сейчас будем говорить о Давиде как о защитнике. 16 глава, 18 стих для начала. Первое царство. Первое царство. Это... Некая характеристика, характеристика, которую дает слуга Саула. Тогда один из слуг его, Саула, сказал «Вот я видел у Иисея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». Да, последняя ремарка очень, конечно, значимая. Но я бы обратил ваше внимание и на все предыдущее. Храбрый, разумный и, знаете, как ни странно, воинственный. И это в достоинствах. Конечно, я бы не советовал вам сейчас рассматривать этот эту черту характера к собственной жизни примерять. В плане того, что ну, я покажу теперь характер Божий. Я, я пойду завтра с ним поговорю серьезно, а может даже и там... Ну, в общем, мы расставим все точки над И. То есть пойду и наведу твердую рукой справедливость. Если мы вспомним вообще, каковы, какова суть воинствования нашего, и именно в этой сфере мы должны быть смелыми, решительными и воинственными, это сфера другого уровня, чем материальный и физический мир. Ибо воинствование наше не против крови и плоти. И вот в этой сфере вы действительно должны быть воинственными, вы должны просто рваться в бой, скажем так, и это будет отличать вас от, ну, скажем так, от женщины. Вы смелы, решительны, вы желаете разобраться с врагом, вы не хотите оставлять все так, как есть, и это отличительные особенности мужчины. Я хотел бы, чтобы вы сейчас задумывались над тем, действительно ли соответствует это вашему характеру, то, что я сейчас говорю. Знаете, как мне прискорбно об этом говорить, по крайней мере, в той церкви, где я служу пастором, мои ожидания, они несколько больше того, что я вижу. Чего я ожидаю от мужчин? Было время, когда вообще у нас церковь как бы в какой-то мере в женскую превратилась. Там, трое, четверо или пятеро мужчин, я уже не помню точно, но преобладающее большинство женщин. И вот мы начали молиться с женщинами. Женщины оказались такими более воинственными, серьезно настроенными. И вот мы с ними проводили молитвенные собрания и молились о мужчинах в церкви. И вы знаете, как это ни странно, ну... Все-таки это, наверное, не странно для верующего человека, потому что если мы молимся, то мы, наверное, и ожидаем. И мы действительно получили. И я скажу так, что в собраниях среди недели у нас преобладает присутствие мужчин. У нас мужчин больше. Но мужчин, соответствующих вот этому громкому слову мужчина, я бы желал больше, больше их видеть. И когда я об этом думаю, я вспоминаю стихи из Исаии, 59 глава, 59 глава, это стих, сейчас я извиняюсь, подсмотрю, это 4 стих. Я, может быть, ошибусь, но не, в смысле, не, не по смыслу. Исаия говорит, Будучи исполнен Духа Божьего, никто не ищет правды, никто не вступается за истину. И что я вижу? Современный мужчина, вот такой, инертный, пассивный, он может пассивно присутствовать, он может не одобрять, он может иметь суждения какие-то, правильные суждения, но так, чтобы встать и заявить, Стать за правду. Стать защитником действительно для слабого, для обездоленного. Вот здесь как-то что-то вот. Да ну моя хата с краю. Есть такая украинская пословица. И знаете, кто-то говорил из проповедующих, я сейчас не хочу как бы на этом обострять внимание, о том, что это. А, Сатенко. Леша, он говорил, что это менталитет украинцев, что пассивные, инертные. И я это могу подтвердить. Но это не оправдание для меня. Был такой случай в моей жизни. Еду я в маршрутке. Маршрутка битком набитая. Я сижу, передо мной сидит девушка, молодая. Рядом стоит парень, хорошо поддатый, и знаки внимания этой девушке уделяет. Я вижу, что ей это неприятно, она от него сторонится, она просит его, мужчина, не трогайте меня. Он на это не обращает внимания, он начинает ей хамить, он начинает ей вообще нецензурную лексику использовать по отношению к ней, она возмущается. И все в маршрутке молчат, сидят. Все делают вид, как будто они вообще ничего не слышат. Но самое печальное, что я точно такую же самую позицию занял. Я сел, опустил голову, сидел, опустил голову и размышляю. Ну хорошо, я сейчас э, что-то скажу. Но кроме конфликта, который разрастется, ни к чему это не приведет. Оно мне надо. Думаю, нет, это не мое дело, пусть, пусть сами решают, пусть сами выходят из этой ситуации. И тут моя остановка, я выхожу, иду, и слышу в своем сердце вот эти слова, которые я прочитал из Исаии 59.4. И мне так стыдно стало. И я помолился, и говорю, Господи, мне действительно стыдно. Я смолодушничал. Я понадеялся, вернее, не понадеялся, а как бы рассматривал себя с точки зрения своих сил, своих возможностей. И я просто побоялся. Я просто побоялся потерять комфорт. И я не реализовал себя, в общем-то, как мужчина. Вот подобно тому, как реализовал себя как мужчина Давид. Мы сейчас еще будем читать о нем. Я себя так не реализовал, и мне было стыдно. И я тогда дал обед Богу. Я говорю, Господи, я постараюсь. Конечно, я не уверен в себе, но я уверен в Тебе, что если я решусь вступиться в следующий раз за слабого, то Ты будешь со мною, то Ты будешь за меня. И вот с такими мыслями я успокоился, слава Богу, получил прощение. И долго не пришлось ждать. Примерно недели там, через две или через три я снова еду в маршрутке. Я сижу на переднем ряду. Водитель, ну просто извращенец какой-то. Он не может не сопроводить ни одного человека в салон без какой-то реплики. Там та корова, тот, тот козел, тот еще что-то. Да что вы не можете подвинуться, да вас что двигать надо, да я сейчас остановлюсь, я вас подвину. И, и вот все время вот такая вот идет комментарий. И я сижу и начинает меня наполнять гнев праведный. Ну как бы думаю, ну нет, пока нет критической такой ситуации, где бы нужно было за кого-то вступаться. Но что меня удивляло, что люди все это терпят. И люди никак не реагируют. И опять же удивляло, и в то же время я сам себе говорил, ну я же тоже не реагировал. Я же точно так же сам себя вел. И вот наступает критический момент. Маршрутка уже битком набита, и даже на подножку залезть невозможно. Но маршрутчик останавливает опять очередному клиенту. И я сижу и думаю, а интересно, куда она будет садиться? Ведь даже зайти невозможно. И вот она дверь открыла, и он начинает ее благим матом крыть. Да сколько ты стоять будешь, да что, зайти нельзя, да давай заходи. И, в общем-то, нецензурную лексику использует опять же. И вот тут я понимаю, что вот, все, пора. И в то же время я слышу, Бог говорит ко мне, не воинством и не силою, но духом моим. И я вовремя как бы опомнился. Почему? Потому что я хотел начать с такого жесткого разговора. Но, слава Богу, Господь остановил, и я ему говорю, мужчина, водитель, вы понимаете, что они вам не могут дать сдачи? Что вы просто унижаете слабых и думаете, что вы такой герой? А вы не думаете, что вообще есть те, которые посильнее? Я не говорю за себя, но есть же те, которые посильнее. Те, которые однажды могут где-то... Э, он сидел задом ко мне. Но после вот этого разговора моего ему в затылок, он поворачивается. Я не знаю, что его остановило, но воинственный вид. Очень воинственный. Он был готов меня сейчас порвать. Вот, но посмотрел... Я не знаю, что он там увидел. Может, может Бог ему показал какие-то чрезмерные бицепсы. Там, затуманил его разум. Я не знаю, что произошло. Но он молча разворачивается. Там, просит закрыть двери. И мы едем. И он больше не матюкается. И он больше не, не ведет себя нагло. И еще больше того скажу. Люди в маршрутке. Начали очень одобрительно и возмутительно тоже говорить свое суждение. Они тоже начали говорить, да, действительно обнаглели, да, вот так же ж нельзя, вот надо говорить, надо. И я понял, лидер нужен. Некому повести вообще людей за правду, вот некому поддержать их, защитить их. А если не мы, ну мы-то мужчины, ну кто еще, если не мы? То кто? Я хочу, чтобы вы увидели свою ответственность за все происходящее вокруг вас в мире. Вот пример маршрутки. Пусть он будет для вас ну, просто показательным. Есть ответственность наша за то, как люди будут вот, знаете, жить после вот этого... Времени, проведенного в маршрутке. Или они выйдут несчастные, или они выйдут вот такие убитые, задавленные. Или они выйдут и будут э, думать, вот правильно, вот я в следующий раз тоже так буду делать. И, знаете, мир начнет меняться. Мир будет меняться. Хотя я не считаю, что это наша цель менять мир. Я так не считаю. Мы не сможем изменить мир. Но, по крайней мере, ревнителями правды. Э, ревностными за истину. Но это наше призвание быть. Именно это отличало всех героев веры. <свят> Очень жаль, что у нас сегодня мало времени. Давайте мы посмотрим еще раз на Давида, на Первое Царство. Первое Царство.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 Затронуты ли его личные какие-то личностные качества? Его личность, его эго затронуты? Нет. И это, это очень важно. Это очень важно, чтобы вы понимали, что когда затронуто ваше эго, ничего не делайте. Охладите ваше эго. А еще лучше, накрест его. Но когда вы видите несправедливость, которая имеет отношение к вашим ближним, к тех, с кем вы себя ассоциируете вообще. Это ваш народ. Это, это народ Бога. Если вы себя ассоциируете каким-то образом с Богом, то это, он становится и вашим народом. И вот здесь очень важен теперь вопрос, к которому я хочу перейти. Мы пропустим немножко. Это вопрос единства. Мы тогда будем настоящими мужчинами, И тогда мы будем иметь характер свойственный мужчине. Когда мы совершим, и каким образом? Верою, единение с Богом. Мы войдем в единение с Богом. И это та молитва, о которой молился Иисус в 17 главе. Я сейчас не буду уже открывать своими словами. Он говорил, отче, молю тебя, чтобы как... Мы едины, чтобы и они были едины. Как ты во мне и я в тебе, так и они с нами да будут едины. И если мы переживем это единение, если мы уразумеем наше единство, наше единство в мыслях, в чувствах, если мы начнем смотреть на мир глазами Бога в единении с Ним, то произойдут радикальные вещи вообще. Наши отношения к женам, к детям, к соседям, к церкви, к тем нуждам, которые мы будем видеть, они кардинально изменятся. Потому что мы себя будем ассоциировать с Богом, который не отделяет себя от творения. Он смотрит на творение с сопереживанием, состраданием. И как защитник, как обеспечитель. Если мы будем смотреть вот такими глазами на все происходящее вокруг нас, то мы действительно будем соответствовать пожеланию Бога. И мы тогда можем действительно быть, ну если не уверены, то хоть на чуточку приблизиться к тому, чтобы услышать, вот муж по сердцу моему. И проблема. Проблема это разобщенность. Это то, к чему стремится дьявол. Это то, чего он в той или иной мере достиг в мире. Он разделил людей. Он их разобщил. О единстве никакой речи быть вообще не может. Если есть единство, то оно очень условное. Оно очень временное. По сути, это не единство. Но печально то, что Вот эти козни, они приходят в церковь. Разделение, разобщение, оно имеет место быть в церкви. И мы должны понимать, вот мы, мужчины, должны понимать, откуда эта проблема приходит. Кто автор этой проблемы? Задайтесь вопросом вообще, почему вы с теми или иными людьми не хотите общаться. Почему с теми или иными людьми вы сторонитесь общения, вы их обходите стороной? Я вам сейчас скажу неприятную вещь. Если это так, то это грех, живущий в вашем сердце, который разделяет вас с людьми. Именно грех делит нас. Разделяем мое эго, С группой людей, или с другими эго, там, или с какими-то организациями. Если посмотреть на Иисуса, на то, как Он реализовался вот здесь на земле, как мужчина, то мы увидим прежде всего это Его заступничество. Вспомните, я несколько историй сейчас вам напомню. Когда фарисеи обвиняли учеников о том, что они делали то, чего не должно делать в субботу. Я вижу позицию Иисуса. Он заступается. Он знает, почему они это делали. Потому что они голодные были. Хотелось бы, я хочу сам иметь вот такое сердце. И советую вам искать вот такого же сердца чтобы прежде всего не рассуждать категориями правильно-неправильно, а понять человека, попытаться оправдать его, попытаться его защитить. Так поступал Иисус. Он очень был радикален и, скажем так, я, наверное, не ошибусь, если скажу, достаточно воинственно настроен против религиозных деятелей, которые пытались... И не только пытались, они это и делали, они причиняли боль. Они возлагали бремена неудобоносимые. Они создавали условия, при которых человеку все меньше и меньше было возможностей для радости, для того, чтобы быть человеком. Как же это слово, блин? не эйфория, ну, высшей степени комфорт. Всякий человек ищет комфорта. Мы хотим иметь комфорт. Но я увидел одну такую истину из Писания, что если вы не поступитесь в определенных условиях своим комфортом, то ваш комфорт, он истает. А Рано или поздно вы потеряете его. Но если ради служения, ради Христа, вы будете отдавать свой комфорт на служение людям, то вы будете все больше и больше обретать этот комфорт, наслаждение жизнью. И последнее. Это я говорю первый раз и последний. Потому что Последнее. Это откроем Ефесянам, пятую главу. Я хочу вам показать путь к единству. К тому, чтобы мы имели сердце Христа, сердце Бога, нам необходимо серьезно отнестись к тому, что я сейчас прочитаю. Это пятая глава. 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Жить вне познания воли Божьей – это проявлять нерассудительность. Это быть глупым. Что же такое рассудительность и познавание воли Божьей? Это исполняться его духом. Это дальше мы читаем. И вне исполнения Духом мы вообще ни на что не способны. Но есть одна закономерность очень серьезная, каким образом нам исполняться Духом. Дальше вот я советую вам прочитать эту главу, и шестая глава в том числе, она дает нам понимание того, каким образом мы исполняемся. Мы исполняемся, входя в послушание Слову. И вот как только мы делаем первый шаг послушания Дух Божий наполняет нас и все, и влечет, и ведет, и нам становится легко и комфортно в том, что мы выбрали послу иметь послушание воле Божьей. Эта воля Божья состоит в том, чтобы мы любили жен, чтобы дети повиновались родителям, но ну, мы сейчас говорим о мужчинах. Но мы также, помимо того, что мы мужья, мы еще и где-то, может быть, рабы не побоюсь этого слова, ну, где-то где вы кто-то нанимался, наверное, на работу и не стыдитесь, наверное, этого слова. Я, например, не стыжусь того, что я работаю. Я работаю, а значит, мне кто-то платит деньги. Вот. И есть определенные взаимоотношения, которые предусмотрены Богом между мной и хозяином, на которого я работаю. И если я хочу исполняться духом, что я должен слушать то, что мне Бог говорит в этих взаимоотношениях. И Бог нам показывает разные сферы нашей жизни, в которых мы можем исполняться Духом, слушая Слово. Израиль, когда переходил Иордан, когда переходили в землю обетованную с Иисусом Навином, подошли к Иордану, течет Иордан. И они полны решимости вот сегодня Идти и овладеть этой землей Но есть преграда Есть Иордан а Знаете, современный христианин Что бы сделал? Он бы сказал бы Господь, мы верим, что все под властно тебе Что ты можешь все Ты можешь остановить эту, эту речку сейчас И она остановится И мы тебя молим, мы тебя просим Останови, мы перейдем Но мы видим историю, которая описана в Библии несколько в другом формате. Они не просили. Они знали волю Божью в том, что им надо идти. Это была воля Божья – идти. Страшно? Страшно, речка, как мы ее перейдем. Но написано, что как только ноги левита внешних ковчег встали в воду, остановилась река. Так будет и в вашей жизни. Как только вы решитесь исполнить волю Божью, во взаимоотношениях лишь с женой, с работодателем, с кем бы ты там ни было, с соседями, сделайте первый шаг. И вы увидите, как тот страх, который держал вас в нерешительности, он будет удален Богом. Бог все изменит. Тогда, когда мы будем послушно Его Слову, когда мы будем доверчивы Его Слову, доверять Ему. В общем-то, не знаю, удалось ли мне, получилось ли, но мне хотелось вам показать, что, знаете, быть хорошим мужем, следуя каким-то инструкциям, невозможно. Мы можем быть успешными мужьями, людьми в комплексе, целостно. Мы не можем быть хорошими мужьями, но плохими друзьями, плохими братьями в церкви. Но при этом мы хорошие мужья. Это неправда, я не верю в это. Если мы хорошие мужья, мы будем хорошие братья, хорошие друзья. Потому что хорошими мужьями становятся те, кто имеет целостный характер Иисуса Христа в своем арсенале, в своем хождении. И он будет распространяться на все сферы вашей жизни. Пусть и Бог благословит вас в том, чтобы вы были действительно мужами по сердцу Его. Соответствовали тому образу, который Бог ожидает. Видеть.